И полномочия. Скажу прямо, у меня был план. После новогодних праздников я давно уже разрабатывал и хотел продвинуть идею создания нового подразделения при игру Ни для полевых операций, ни для работы в полевых условиях. Для аналитического обеспечения и безопасности первых лиц. Свежий взгляд, опыт людей, которые знают, как думает противник, Они просто следуют уставам. Чтобы такие ситуации, как вчерашние, просчитывались на пять шагов вперед. Ты бы там был на своем месте, я уверен. Идею должны были воспринять хорошо, особенно после той истории с Калогиным и его окружением. Честно говоря, министр обороны Язов мою инициативу воспринял очень тепло. Он снова надел очки, и его взгляд стал острым, колющим. Но я не успел дать этому ход. Потому что вчерашний инцидент — это не начало. Это ответ. Ответ тем, кто начал копать слишком близко к правде. Возможно, кто-то из окружения потревожил кого-то очень серьезного, кто этого очень не хочет. — Возможно, у нас тут есть спящая ячейка под кураторством ЦРУ. Важная шишка, которую никто не видит. Он решил показать силу. Не просто убить. Устроить показательную казнь, причем не обы кого. Послать нам сигнал. Мы можем достать любого, даже самого первого. Не лезьте дальше. Я думал над этим. Вполне рабочая версия но склонялся к другому. — А зачем такой риск? — возразил я. — Такой шум. Перебор. — Чтобы запугать. Чтобы заставить нас свернуть все расследования. Чтобы мы думали, что имеем дело с безумцами и не смотрели в другую сторону. Хори встал, подошел к окну. Но я посмотрел, и я кое-что нашел. Не через официальные каналы, через старые личные связи. Он обернулся, и в его глазах я увидел не генерала, а усталого, измотанного человека, который нырнул в пучину и увидел там нечто чудовищное. Ты знал, что Орлов, наш нелегал, был ликвидирован не просто так. Он все-таки вышел на след вербовщика который ранее приложил руку к предательству Калугина. Случайно. Смог отправить только одно сообщение. Он вышел на человека, который не просто продавал секреты. Он внедрял своих людей, своих агентов влияния не в институты, а в сами структуры, принимающие решения. Возможно, даже в «девятку», Максим. Это только между нами и только потому, что я доверяю тебе, как себе самому. Но пока это только мои догадки, непроверенные». Он сделал паузу, дав этим словам повиснуть в воздухе. «В общем, я не успел со своим предложением. Пока все бегают, ищут снайперов и пулеметчиков, пока Горбачев изолирован где-то под защитой КГБ, Где-то там уже сидит тот, кто должен был убедиться, что попытка удалась или же не удалась. И чтобы обеспечить следующую, более тихую и уже точно успешную. И твой вопрос о броне ЗИЛ, он правильный, толковый. Это могло произойти изнутри». Далее он снова выдержал длительную паузу и продолжил в прежней манере. «Знаешь, сейчас ГРУ и КГБ в некотором роде работают вместе. И у меня достаточно полномочий, чтобы попробовать включить тебя в группу тех, кто сейчас работает по этому вопросу прямо там. И, думаю, полковник Черненко также окажет тебе содействие». Глава 21. Поиски вслепую. «Товарищ генерал-майор», — медленно спросил я, — «если все получится, то меня снова переведут? Кстати, в чьем ведомстве будет создаваться новый отдел? ГРУ или КГБ? И вы ранее сказали, что я буду продолжать заниматься только аналитикой, но не оперативной работой». Хорев молчал. Его холодный взгляд, уставший и тяжелый, сканировал меня. По-прежнему в гру. Да, работа иная, только намного глубже, тоньше. А как быстро это произойдет, даже приблизительно не знаю. С одной стороны, все серьезные кадровые перестановки временно заморожены, пока не прояснится ситуация с первым лицом. С другой же, свежий аналитический взгляд для управления сейчас явно не будет лишним. Вопрос серьезный, такое не решается взмахом руки. Но я уверен, там ты будешь крайне полезен. Только между нами, Громов. Никаких бумаг, никаких разговоров с коллегами и даже с Игнатьевым. Ну и пока я решаю этот вопрос, Ты будешь находиться здесь, в секторе. Это ясно? — Так точно, товарищ генерал-майор. Коротко отозвался я, чувствуя, как под ребрами вновь дала себе знать знакомая тупая боль. — Все, товарищ старший лейтенант, я вас больше не задерживаю. Я развернулся и вышел из зала, оставив генерала одного перед огромным окном, за которым медленно падал снег. Коридор был пуст, только далекие шаги эхом отдавались в бетонных недрах здания. Я остановился, немного подумал и направился к кабинету майора Игнатьева. Кэп сидел за столом, откинувшись на спинку и глядя в потолок. На столе кружка с кофе, рядом шоколадная конфеты. Он повернул голову на шум, увидел меня. В его глазах не было вопроса, только та же осознанная тяжесть, что и у Хорева. «Поговорили?» — хрипло спросил он, не меняя позы. «В общих чертах». «А у нас все в общих чертах. Куда ни глянь, везде вопросы. А как что-то случается?» «Ай, ладно», — безразлично констатировал Игнатьев. Он наклонился вперед, уперся локтями в стол. «Садись, будем думать вслух. Я тут твои вчерашние слова через мозговой штурм прогнал. Кое-что от себя добавил. В общем, послушай, поправляй, если что». Я сел в жесткое кресло у стены, приготовился. Кэп начал медленно, неторопливо. Ночью в центре Москвы стреляет по кортежу генсека из крупнокалиберного пулемета, ДШК калибра 12,7 мм. Это не автомат, это дура весом под 40 килограммов. И то это, если без станка. Откуда такому оружию взяться в Москве? Его нужно привезти, установить, пристрелять. Скорее всего, нужен еще и расчет, а это два человека. Справится и один, если имеет опыт обращения с таким оружием. Далее. Чтобы провернуть такое, нужна предварительная разведка места, знание маршрута движения кортежа. Нужна гарантия, что в нужную минуту на этом участке не будет лишний глаз, милиции, патрулей, случайных прохожих. А это хоть и не центр города, но и далеко не глушь. Далее. Стрельба из такого оружия должна была привлечь чье-то внимание. Шум, который производит при стрельбе ДШК, нам с тобой хорошо знаком. Там слышимость «Будь здоров!» Значит, вполне могли быть свидетели, которые что-то видели и слышали, так? Вероятно, да. Он сделал паузу, отхлебнул кофе. Далее стреляют, делают 25 выстрелов по бронированному ЗИЛ. Пробивают броню? Тут без вариантов. Но тогда машина должна была превратиться чуть ли не в решето. Ранения там почти гарантированно смертельные. В докладе фигурировало, что машина еще и загорелась. Горбачев ранен, но при этом жив. Каков характер ранения? Жив ли он на самом деле или пытаются скрыть печальный ток? Либо его не было в той машине, либо стреляли не на поражение, а для вида, для шума, — добавил я. Игнатьев посмотрел на меня, и в этом взгляде я увидел того самого хищника, что увлекся охотой. «Допустим, это спектакль. Зачем?» «Не знаю», — тихо вставил я. «Как отвлекающий маневр?» «Верно. Пока все кипятятся вокруг покушения, можно спокойно делать свои дела в другом месте, сводить счеты, убирать свидетелей, завершать вербовку». Кэп тяжко вздохнул. «Или третий вариант». Этого вообще не было. — В смысле? — В прямом. Не было никакого покушения. Не было нападения на кортеж. Мы оба замолчали. Где-то за окном пронеслась машина с синим проблесковым маячком. Сирена коротко взвыла и затихла вдали. — Я не верю в чудеса, — наконец сказал Игнатьев, затушив папиросу. И в призраков тоже. Если что-то выглядит как дерзкая акция, пахнет как дерзкая акция, но при этом не оставляет следов, значит, следы тщательно убрали. Или нам говорят не то, что нужно, или рассказывают не те детали. Надо же, куда майора понесло. Ранее он таких мыслей вообще не допускал. Неужели тоже усомнился в системе? Но разве были причины сомневаться в работе КГБ и конкретно девятого управления? Тем временем он поднялся, неторопливо прошелся по коридору. В общем, я склоняюсь к тому, что кто-то очень высоко замахнулся. Что-то здесь не вяжется. Вот предчувствие у меня какое-то. И доказать не могу, но и анализируя все это... Складывается впечатление, что это все дезинформация. И, наверное, Хорев прав, это своеобразное послание. Не нам с тобой, не КГБ даже, тем, кто еще выше. Мол, смотрите, какие у нас возможности. И что ты хочешь сказать, Кэп? Что Михаил Сергеевич тоже пешка в этой игре? Подняв бровь, спросил я. «Все мы, пешки, гром! Просто некоторые думают, что они ферзи!» Игнатьев остановился у окна. «Ладно, иди к себе. Работай с тем, что есть, но держи ухо востро. Если это послание, то ответ последует, и скоро, возможно, последуют итоги». Я кивнул, поднялся и молча вышел. Возвращался к себе в кабинет медленно по пустым коридорам. 1 января большая часть сотрудников дома. В голове гудели версии и предположения, но ни одна не складывалась в цельную картину. Слишком много белых пятен. Не знаю почему, но у меня проснулся лютый интерес, направленный на то, чтобы разобраться, как же так получилось и что же произошло на самом деле хотя, с другой стороны, казалось бы, оно мне нужно? Да только раз уж я уже изменил историю, так нужно продолжать, довести работу до конца, тем более, что перспективы для этого есть. Хорев мне их озвучил. Если он прав, и его задумка будет рассмотрена и принята, то у меня появятся очень хорошие ресурсы. По сути, это будет... Тыловая часть охраны первых лиц. Не тут нужно пристально следить, что и как. Три дня прошли в напряженном, почти бесплодном ожидании. Работа в секторе шла своим чередом. Мы строили схемы, анализировали сводки, но все это было похоже на попытку собрать пазл с недостающими половинами деталей. По радио, телевидению, в газетах ни слова о покушении. Само собой, меня это не удивляло. Транслировали новогодние обращения, концерты, репортажи о трудовых успехах. Страна жила обычной жизнью, не подозревая, что ее первый человек, возможно, лежит где-то в бункере с полевым ранением. Эта тишина была страшнее любой паники. Она означала, что где-то на самом верху приняли решение скрывать, и у них хватило на это власти. Кто принимал такие решения, даже Хорьев не знал. Или делал вид, что не знает. На четвертый день, ближе к вечеру, я вышел из здания, чтобы пройтись, размять ноги и хоть на время вырваться из давящей атмосферы секретности. Снег шел непрерывно. Москва утопала в белой пушистой вате. Я брел без цели, завернул в сторону Арбата, потом свернул в переулок, где было потише. И почти сразу увидел его. Полковник Черненко в длинном офицерском пальто и меховой шапке выходил из дверей небольшого книжного магазина. В правой руке черный дипломат. Он шел не спеша, погруженный в свои мысли. — Здравия желаю, — поприветствовал я, догнав его. — С наступившим Новым годом вас! — А, Максим, чего тут делаешь? — Гуляю, воздухом дышу. Работы много сидячей, даже в празднике. А, ну да, ну да. Тебя тоже с праздником. Хотя, учитывая сложившиеся обстоятельства, какие уж тут празднования. Год уже начался с плохих новостей. «Вы про кортеж михал Сергеевича?» — понизив голос, спросил я. Тот бросил на меня быстрый оценивающий взгляд. Но этим все и ограничилось. «Ну, я не удивлен, что и ты уже в курсе. Ясно, что через вас информация тоже прошла. К сожалению, да. Именно это событие сейчас у всех на языке». «Напомни, где ты сейчас?» «В секторе». Я не стал озвучивать название полностью. Если знает, поймет. Спросит, разъяснять не буду. Наш отдел занимается анализом случившегося. Помогаем девятке понять, как так случилось и кто во всем виноват. «То кто?» «Ясно, кто. ЦРУ!» — пробурчал Алексей Владимирович. «Понимаешь, почему?» «Честно говоря, нет», — отозвался я, изобразив интерес. «Сейчас он мне начнет втирать какой-нибудь чушь по классике жанра». Но все же очевидно, Громов, война в Афганистане была выиграна, Сирию мы американцам и радикалам тоже не отдали, рот Пакистану закрыли, потому что некоторые лица там нос свой засунули туда, куда их никто не просил. Еще эта мрачная история с Калугином и его окружением, влиянием ЦРУ на верхушку комитета. Теперь Советский Союз полностью отвернулся от Запада. Горбачев и его окружение приняли непростое, но верное решение прекратить все диалоги с Америкой, оборвать все сотрудничество. И это, на мой взгляд, правильное решение. Поэтому-то генеральный секретарь и стал им неудобным. Вот его и достали, чтобы пошатнуть власть. Мы пока многого не знаем, но обязательно докопаемся. Ну и все, что я тебе сказал, должно остаться между нами, понимаешь? Черненко вроде бы говорил открыто, напрямую. Конечно, где-то лукавил, возможно, даже позволял себе лишнего, и явно не просто так. Комитетчики — они все такие. Если, к примеру, он кота гладит, значит, ему нужно руку вытереть. Вот как-то так. Но его открытость я оценил. По-своему. Впрочем, он со мной разоткровенничался тоже не просто так. Видел во мне полезного человека? Это понятно. Но зачем ему вести такие беседы со старшим лейтенантом, вроде меня? Он тоже мутный человек но из него можно вытянуть кое-что важное. Понимаю, честно говоря, не думал об этом. А о чем думал? Если я сейчас начну говорить про чистку и заговор, то попаду в черный список и проблемно живу, будь здоров. Нужно действовать хитро. Думал, что это происки Калугина, месть, он же многое знал. Нанял и подослал людей, чтобы наверняка напомнить нам, что вот он какой умный и коварный, чтобы помнили. Отомстил за то, что его вышвырнули из страны. Он ведь какие дела под боком творил, к чему готовился. Ну, вы знаете. Алексей Владимирович молчал. Наверное, эту версию они не рассматривали. А может, думал о чем-то своем. «Интересная точка зрения. Ты снова меня удивляешь, Максим. Который раз убеждаешь, что ты человек особого склада ума, учитывая твой возраст. Ты же уже познакомился с Савельевым?» «Да, было дело. Во многом он похож на тебя. Только он предпочитает действовать самостоятельно, порой методами, которые очень спорные». И именно поэтому он всегда в тени. Таких выскочек, как ты и как он, не любит. Но мне такие люди нравятся. «Алексей Владимирович, а где на Волхонке произошло покушение?» «На Волхонке? С чего ты взял, что там?» Тот посмотрел на меня удивленным взглядом, потом изменился в лице, понял, что сказал лишнее, хотя и попытался максимально быстро сгладить углы. По сводке прошло. Нет, на самом деле не там. А где? Зачем тебе такая информация? открыто спросил он. Мы в секторе плотно работаем над анализом, просчитываем вероятности, ищем зацепки, нестыковки. У меня прямое указание от генерал-майора Хорева. Ведь так и не ясно, Кто стоял за всем этим и кто исполнитель? Или известно? — Так, Максим, — вздохнул Черненко, — позволь дать тебе мудрый совет. Не стоит сюда лезть. Ваш отдел работает, да, но это все чепуха. Реальной пользы от этого не будет. Не в том направлении работаете. — Пожалуй, мне больше нечего тебе сказать. — А теперь, извини, мне пора. Мы как раз подошли к Черной «Волге», что стояло у обочины. Судя по всему, это его служебная машина. — Понял, товарищ полковник. — Удачи тебе, Громов. Будь внимательнее. Он сел в машину, затем открыл окно и негромко произнес: Знаешь, я бы на твоем месте гулял бы не здесь, а, например, на Болотной набережной. Говорят, там воздух свежее. Затем он уехал. А я еще некоторое время стоял на месте, глядя на асфальт, покрытый грязным снегом. А я понял намек. Он дал мне подсказку. Если Черненко знает, а он знает, если не Волхонка, а где-то там, тогда тут точно какая-то дичь прячется тем более нужно все проверить, и если вскроется что-то важное, хм, во что же я лезу и к чему это приведет? Я не пошел домой. Вместо этого поймал такси и назвал район начало Болотной набережной. Выйдя, начал медленно обходить квартал, изучая местность. Улицы были пустынные, снег поглощал звуки. Я искал признаки. Следы оцепления, повреждения на домах, что-то, что могло бы указать на недавнюю стрельбу. Но ничего. Стены чистые, асфальт под свежим снегом ровный, ни запаха гари, ни осколков стекла, ни желтых меток милиции. Я уже собирался уходить, когда заметил старика, который медленно чистил тротуар лопатой у подъезда старого довоенного дома. Дед лет 70, ватники и ушанки, работал методично, не обращая на меня внимания. Подошел ближе, сделал вид, что ищу адрес. — Здравствуйте! Не подскажете, тут рядом дом номер 45. Он остановился, оперся на лопату, посмотрел на меня внимательными, выцветшими глазами. — 45? Нет тут такого. Тридцать семь, тридцать есть, а 45 в соседнем переулке. А, -а, а, понятно. Спасибо. Я сделал вид, что разочаровался. Потом, будто вспомнив, добавил А тут в новогоднюю ночь ничего не случалось. Шум какой может. Друзья говорили, будто тут что-то было. Стреляли вроде как. Старик нахмурился. Провел рукою по седой щетине. — В новогоднюю? Да я сам тут почти всю ночь дежурил у подъезда. У меня котельная тут неподалеку. Вот я за ней присматриваю. Тишина была, как обычно. Только салюты да пьяные крики издалека. Откуда тут стрельбе взяться? Тихое место. То друзья твои перепутали чего-то. Он говорил уверенно, без тени сомнения. Или он действительно ничего не видел, или был великолепным актером. Хотя в таком возрасте и актер... Тьфу ты! Кажется, у меня паранойя начинается. — А что, милок, ищешь кого-то? Может, в милицию нужно? В его голосе зазвучало подозрение. Я отступил. — Да нет, просто спросил. — Спасибо вам. Я отошел, чувствуя, как холодный ком подступает к горлу. Зачем Черненко меня сюда отправил? Намеренно? Чтобы я занялся чем-то другим? Сбить с толку? Значит, либо нападения не было вообще, либо было, но не здесь, либо старик врет, либо Черненко владеет дезинформацией и поделился ею со мной нарочно. В голове все запуталось еще больше. Вернувшись домой, я не стал звонить Хореву с рабочего телефона. Дождался утра, пришел в кабинет и попросил личной встречи через его секретаря. Генерал принял меня через час. Очень удивился, чего мне вдруг от него понадобилось. Был недоволен, но быстро понял, что я просто так его дергать не буду. Я кратко изложил суть. Встречу Черненко, поездку на набережную, разговор с дедом. Корев слушал, не перебивая, его лицо было каменным. Когда я закончил, он долго молчал, глядя в окно. — Либо Черненко ошибся, — наконец сказал генерал, — либо проверял тебя, хотя я не понимаю зачем, либо... Либо информацию о месте дали и ему неверную, чтобы замести следы даже для своих. Я не понимаю, что происходит. Так. Он резко повернулся ко мне. — Собирайся. Заедем кое-куда. «Куда — Куда? — спросил я, хотя уже догадывался. — На Лубянку, в главное здание. Там сейчас все вокруг этого дела крутится. Есть у меня там один друг, с которым мне очень нужно поговорить. И ещё мне нужно, чтобы ты был рядом, как человек, который видит то, что другие пропускают мимо». В его голосе прозвучала не просто команда, а нечто большее — признание и предчувствие чего-то нехорошего. «А меня туда пропустят?» — осторожно спросил я. — Да, неофициально. Ты будешь как мой консультант. Молчи, смотри, запоминай. А потом скажешь мне все, что заметил подозрительного. Понял? — Понял, — ответил я. Внутренне напрягся. Что он задумал? Через 20 минут мы уже ехали на Черной Волге по заснеженным улицам к Серому, мрачному зданию на Лубянской площади. Сердце билось ровно, но часто. Я смотрел в окно на проплывающие фасады, на прохожих, на милицейские патрули и чувствовал, как сгущается что-то в воздухе. Не просто тревога, ощущение чего-то опасного. Машина миновала КПП, въехала во внутренний двор. Хорев вышел первым, я за ним. Мы направились к тяжелым дубовым дверям главного входа. Генерал шагал твердо, я на полшага сзади, оглядываясь по сторонам. В окнах верхних этажей горел свет. Мы прошли через пропускной пункт, остановились на втором этаже. Хорев оставил меня в центральном фойе, сказал ожидать. Несколько минут я был один, потом в коридоре раздались шаги появился мой знакомый лейтенант савельев заметив меня он чуть изменился в лице подошел поздоровался протянул ладонь громов ты какими судьбами здесь с начальником по делу понятно тоже в курсе происходящего куда же без этого я махнул рукой не разбериха это сейчас самое главное проблема номер один Мм. <связывая> Он подошел ближе и произнес значительно тише. Помнишь, я тебе говорил про агентов влияния? Ну да, что? Я посмотрел на него с недоумением. Началось. Я посмотрел на него с подозрением. Он тоже молчал в ответ, глядя на меня многозначительным взглядом. Что ты хочешь этим сказать? Но тот только ухмыльнулся, затем, выждав паузу, произнес Я знаю про вашу встречу с Алексеем Владимировичем. Встретимся внизу на парковке через полчаса. Глава 22 Так для всех будет лучше. Савельев, не дожидаясь моего согласия, развернулся и почти бесшумным шагом отправился дальше, уже через несколько секунд скрывшись за углом. Я же остался стоять в фойе, размышляя над словами лейтенанта. Честно говоря, я уже догадался, что этот человек темная лошадка, и он явно пытается мне что-то объяснить, но без конкретных слов. Вернее, даже. Не объяснить, а подтолкнуть, чтобы я сам увидел. Минут через десять появился генерал-майор Хорев. Его лицо было сосредоточенным, но в уголках глаз виднелась едва уловимая тень досады. Он махнул мне рукой, и мы молча двинулись обратно к выходу, пока не оказались в машине. Он завел двигатель, но никуда выезжать не стал. «Что-то пошло не так?» — после длительной паузы поинтересовался я. «Да, не вышло», — сквозь зубы процедил генерал, держа в руках металлический портсигар. «Полковник Якушев, с которым я хотел встретиться, вчера вечером внезапно вылетел в командировку, в Ленинград, по линии особых поручений». «А кто он вообще такой?» — поинтересовался я. Бывший заместитель начальника девятого отдела и, что важно, мой близкий друг по совместительству. Он тесно работает по этому вопросу и через него проходит большая часть данных. Тот факт, что он улетел, да еще и так неожиданно, весьма странный, учитывая, что он сам по себе крайне не любит перелеты. И самое интересное — Никто из его помощников и коллег толком не может сказать, кто именно отдал приказ на его убытие, — говорят из аппарата ЦК. Но какие там сейчас могут быть срочные поручения, когда вся верхушка на ушах? Я повернулся к Хорьеву с интересом. В его голосе чувствовалось даже не раздражение, а наивное, почти детское недоумение человека, который привык, что выстроенная государственная система работает четко и без ошибок. Что там все правильно, честно, хорошо организовано и без фатальных изъянов. Причем, при имеющейся изъяны, такие люди, как он, хорошо знали, но почему-то ничего не делали, чтобы их устранить. Просто прикрывали на это глаза, делая вид, что все нормально. И при этом искренне надеялись, что подобное никак не вскроется, и, возможно, враг не догадается, куда наносить удар. В общих чертах, разумеется. И сейчас Хорев наивно и легкомысленно лез туда, куда его не просили. Странно, что он этого не понимал. Это было опасно. Товарищ генерал-майор, начал я осторожно подбирая нужные слова, «А вы не думали, что обсуждать такие вещи, кто и куда внезапно уехал, даже со мной, может быть, не совсем безопасно? Как и то, что могло произойти на самом деле, касаемо нападения на кортеж?» Он резко посмотрел на меня, бровь поползла вверх. «О чем ты, Громов? Якушев — мой старый товарищ, мы с ним...» Вы с ним хотели поговорить о деле, которое сейчас является государственной тайной высшего порядка, — перебил я, не повышая тона. О человеке, который исчез, возможно, потому что кому-то ваша беседа показалась лишней. Обсуждать это, строить версии, искать причины — значит показывать, что вы копаете. А закопающими часто приходят с лопатой, чтобы закопать, на уже их самих. «Никому не понравится, когда в их работу суют нос, особенно с учетом того, что было полгода назад. Не знаю, что у вас за должность теперь, но в любом случае это небезопасно». В салоне повисла неудобная тишина. Хорев сначала посмотрел на меня внимательным, пронизывающим взглядом, затем отвернулся, уставившись в лобовое стекло. Его пальцы некоторое время постукивали по кожаному портфелю, лежавшему на коленях. — Максим, ты что хочешь сказать? — Намекаешь на некий заговор? — наконец спросил он, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность, а усталая горечь. — Внутри Комитета государственной безопасности? — Это же чушь. Тем более сейчас, после предательства Калугина когда всех начальников просеяли через сито. «Ну, я пока не намекаю ни на что», — честно ответил я, посмотрев на начальника тревожным взглядом. Я знал, Хорев мужик толковый и надежный, а потому с ним можно обсуждать такие вещи без последствий. У меня есть несколько разных версий, но ни одна из них не проверена, и я не знаю, как это сделать». Катастрофически не хватает информации, все засекречено. Мне кажется, что позиция внутри комитета сейчас двойная. Там есть кто-то, кто дергает за ниточки так, как ему нужно. И не во благо страны. Но самое главное, я опасаюсь, что работа, которую мы делаем, может этому кукловоду сильно не понравиться. Заговора, как такового, может и не быть вовсе но что-то мутное точно происходит. И это что-то сильно затянулось. Мне кажется, что итог должен был быть с другим, а все пошло не так, как задумывалось. Отсюда и не неразбериха в информации. «Конкретнее, саму суть изложи?» Он слушал внимательно, лицо напряглось. «Хорошо», — терпеливо выдохнул я. Кто-то в комитете обладает достаточной властью или влиянием, чтобы в разгар расследования покушения на генсека внезапно отправить ключевого офицера за 500 километров, просто чтобы он не болтал лишнего, так сказать, исключить утечку по человеческому фактору. Как будто бы он знал, что вы к нему приедете. Этот кто-то не обязательно враг. Он может искренне считать, что действует во благо закрывая лишние рты для сохранения видимости порядка. Но его благо может обернуться могильной ямой для нас. Лучше нам с вами вообще ни с кем ничего подобного не обсуждать. Тихо и скрытно наблюдать, делать выводы. До тех пор, пока не будет железных доказательств, а не наскорослепленной ерунды из ЦК и каких-то разрозненных слухов. Он долго молчал, переваривая мои слова. Наконец, тяжело вздохнул. «Возможно, ты и прав. Я старой закалки, интриги плести, к сожалению, не умею. Всегда иду в лоб и говорю то, что думаю. В подобных делах это огромный и жирный минус. Я действую справедливо и прямолинейно, так, как считаю нужным» но ты показал мне сторону, в какую я вообще не собирался смотреть. Ладно, так и быть. Давай по-твоему. Продолжаем только наблюдать. Езжай домой и отдохни. Завтра с утра в секторе. Будут новые данные, не звони по телефону, только личные встреча. Татьяне, секретарю, скажешь, что есть договоренность. Он произнес это уверенно, но в его глазах я прочитал несколько иное. Он не поверил до конца, но семя сомнения все же было посеяно. Этого пока было достаточно. — Понял. Э, — Товарищ генерал-майор, я бы хотел здесь еще немного прогуляться. Вы не против? — Дело твое. Только в приключения никакие не лезь. Я выбрался наружу, дождался, пока черная «Волга» выйдет с парковки и скроется за поворотом, а затем быстрым шагом направился обратно в сторону бокового проезда, где среди согробов грязно-белого снега ютилась полутемная подземная парковка. Мороз щипало лицо, было холодно. Я надеялся поскорее встретиться с Савельевым. Минут десять пришлось подождать, затем я увидел его. Тот в гражданской дубленке и шапке-ушанке быстрым шагом показался из угла. Он выглядел, как обычный гражданин, работник какого-нибудь НИИ. Увидев меня, он молча кивнул в сторону стоящей у края парковки красной ВАЗ-2108. Приблизившись, он жестом указал на пассажирскую дверь. «Садись, поедем». Я сел. В салоне пахло мандаринами и пластиком. Машина почти что новая. Савельев уселся за руль, молча завел мотор, и лада урча выкатилась на заснеженную улицу. Минуту мы молчали, пауза явно затянулась. «Твой начальник, генерал Хорев, верит в установленную систему», — все-таки нарушил молчание Савельев, глядя только на дорогу. «Она для него как часы, если сломалась, Надо найти винтик, починить, и все пойдет. Но он не понимает, что в этих часах... Э, э уже давно живут свои механизмы со своими шестеренками. И они могут начать крутиться в другую сторону, не во благо. Именно это сейчас и происходит. «Ты говорил, что началось», — напомнил я. «Что именно?» Он на мгновение перевел взгляд на меня. Серые глаза в полумраке салона казались почти черными. Покушение на генерального секретаря было, но не на кортеж. То, что прошло по сводкам, — это красивые мишура для отчетов и нагнетания обстановки среди своих. Стреляли не по бронированному зилу на волхонке, не было пулемета, не было загоревшейся машины, а стреляли по человеку, который вышел из подъезда своего дома, чтобы сесть в машину. Это было тихо, быстро, профессионально. Охраны, учитывая праздник, было минимум. Такого не ожидал никто. Но те, кто это сделал, все равно наследили. Неважно как. Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. Где это произошло? Район все той же Болотной набережной. Только не на самой набережной, а в тихом переулке, где стоят старые особняки, отданные под квартиры для номенклатуры. Там его и достали. Два выстрела и снайперской винтовки, возможно, с глушителем и пламегасителем. Известно, что два выстрела — два попадания. Не смертельно, но серьезно. Охрана среагировала быстро, накрыли, упаковали и увезли. А следом запустили всю эту шумиху с кортежем, чтобы замести следы и создать альби для внутреннего расследования. Чтобы искать врага не там, где он есть, а там, где его удобно показать. Это сложная система, которая вроде как прошла строго по инструкции. Однако все это тактично и умело обернули во вред. «И куда его увезли?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. В закрыто специальный госпиталь. Тот самый, что в пяти минутах езды от места стрельбы в том же районе. Его давно не используют по прямому назначению, больше как резервную базу для особых случаев. И об этом, естественно, никто не догадывается. Идеальное место, центр города, там тихо, свои врачи, проверенная охрана из той же «девятки». И никаких лишних глаз. Алексей Владимирович намекнул тебе на болотную не просто так. Он проверял, поймешь ли ты, что к чему. Или полезешь в лоб, как Хорев, искать пулеметные гнёзда там, где их никогда не было и быть не могло. Машина тем временем свернула с широкой улицы в лабиринт узких переулков за Йозой. Огни фонарей мелькали редко, дома тонули в снегу и темноте. Савельев вел машину уверенно — словно знал каждый поворот. «Откуда ты это все знаешь?» — спросил я прямо. «Такая информация. Ею должны владеть единицы на самом верху». Он усмехнулся коротко и беззвучно. «Единицы владеют, но у каждой единицы есть люди, которые исполняют приказы. Водители, связисты, санитары, дежурные по этажу». Они не видят всей картины, но видят кусочки. Если собрать эти кусочки от разных людей, которые не знают друг о друге, можно сложить мозаику. У меня есть доступ к таким кусочкам. Не спрашивай откуда, просто прими этот факт. Зачем ты вообще мне это говоришь? Зачем мне такая информация? Он посмотрел на меня выразительным взглядом. «Потому что ты такой же, как и я», — ответил Алексей. «Упертый, подозрительный, сложный, непредсказуемый. Разве Алексей Владимирович ошибся, когда взял тебя в разработку?» «Никто меня в разработку не брал. Я просто не хочу портить отношения с комитетом. Черненко там явно не последний человек. А в остальном — да, пожалуй, соглашусь». «Ну вот видишь...» «Разве я ошибся, когда предложил привлечь тебя к этому делу? Вижу же, что тебе все это не безразлично. «А кому могло бы быть безразлично? Разве такие люди в Союзе есть?» «Есть, поверь. Ничего хорошего Горбачев в стране не принесет, учитывая его политику». С одной стороны, многие в Комитете знали, что именно Михаил Сергеевич сблизил союз с Западом, и это многим не нравилось. Про простых граждан не знаю, сложно делать выводы. Но Савельев в силу своего возраста слишком уж правильные вещи говорил. Явно не сам до этого дошел. Скорее всего, цитирует более осторожного самого Черненко. «Допустим. И что показывают твои наработки? Кто стрелял?» Операция была внутренней. Ну, а это личный посыл какого-то энтузиаста. Вероятно, это человек, который имеет определенную власть, но долгое время предпочитал бездействовать. А теперь решил действовать радикально. Сам по суди, Слишком чисто все сделано. Слишком точно исполнитель или исполнители знали график, маршрут движения и привычки охраны. И время выбрали такое, когда ударить проще всего ни ЦРУ с их громкими и грубыми методами. Да и как руководитель, Горбачев их вполне устраивал. Мягкие, податливые. Я молчал. Это все было мне известно. А Савельев продолжил. Исполнитель имел прямой доступ к расписанию Горбачева в тот вечер. Очевидно, что это кто-то из бывшего окружения Калугина, то не смирился с поражением, и решил взять реванш самым непредсказуемым способом. Или кто-то, кому не выгоден был его новый жесткий курс на изоляцию от Запада. Человек, которого все считают своим, но который давно играет в другую игру. У Черненко были ниточки. Я за них потянул и понял кое-что любопытное. «А кто ты вообще такой?» «Лейтенант КГБ. Остальное неважно. Мы, кстати, почти приехали». «Куда?» К «Госпиталю. Я же говорил». Тот не стал глушить двигатель, вытащив откуда-то маленький бинокль. «И мы с полковником считаем, что сегодня вечером сюда должен прибыть тот, кто все затеял. Просто потому, что время затянулось». Все это время я наблюдал за объектом, посторонних не было, и это странно. Скорее всего, придется подождать, пока не стемнеет. Хорошо, осталось примерно полтора часа. Мы молча сидели в машине, слушали музыку. Лада Савельева была заряженной с достаточно новой автомагнитолой «Звезда-204». Конечно, это не такая уж и редкость, но все равно странно, откуда у молодого Летехи взялся ваш 2108 со звуком. Играли хорошо знакомые мне хиты. Сначала была Ольга Зарубина. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Потом Александр Барыкин. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Потом играла София Ротару, Леонтьев, Наутилус пампириус. Я смотрю, тебе прям отечественная эстрада нравится, — поинтересовался я. — Ну да, а что, не глядя на меня, — поинтересовался тот. — Опа! Гляди-ка! У неприметных ворот, освещенный тусклым желтым фонарем, стояла будка охраны. И как раз в этот момент к воротам бесшумно котя по укатанному снегу подъехала Черная «Волга». Необычная, а с удлинённым колёсным шасси. Правительственный вариант. Из будки вышел вооруженный охранник в шинели, поговорил с водителем, и ворота медленно распахнулись. «Волга» проскользнула внутрь и исчезла в темноте внутреннего двора. «Служебная машина из гаража особого назначения», — тихо прокомментировал Савельев. Обратил внимание на номерной знак. Он не из правительственной серии. Он из пула машин, закрепленных за одним из вспомогательных управлений КГБ, за технической службой. Зачем технической службе вести что-то в закрытый госпиталь в темное время суток, особенно в новогодние праздники? Медикаменты, оборудование. Для этого есть санитарный транспорт. И верно. Чего это вдруг? Моя чуйка дала себе знать, подозрительно всколыхнувшись. Что дальше? Поглядим. Савельев заглушил двигатель. Пройдемся пешком немного. С восточной стороны бетонного забора есть проход, закрытый калиткой. Наверное, для хозяйственных нужд остался со старых времен. Я уже пользовался ею, чтобы не светиться у главного входа. Мы вышли из машины. Снег слегка хрустел под ногами, заглушая наши шаги. Савельев, как тень, скользнул вдоль забора, и я последовал за ним, чувствуя, как знакомое холодное напряжение сжимает все внутри. Что же окажется внутри? Во что я вообще ввязался, слушая этого непонятного лейтенанта, который ведет себя так, будто он и не из КГБ вовсе? Ловушка? Да ну, чушь! Он быстро нашел то, что искал. Полузаметную в темноте металлическую калитку, закрытую с внутренней стороны, но не на замке. Просунув туда лезвие карманного ножа, он с тихим скрипом Сдвинул старый засов. Затем, легким толчком плеча, он приоткрыл ее, и мы проскользнули в узкую щель, оказавшись на закрытой территории. Здесь все было заставлено старыми агрегатами, стеллажами с кирпичами, штабелями бордюров. Все покрыто слоем подмерзшего снега. Прямо перед нами темнели задние стены небольшого двухэтажного госпиталя, куда выходили, судя по всему, подсобные помещения и кухни. Из одной из труб валил слабый пар. Мы прижались к стене, замерли, прислушиваясь. Вокруг тишина. Только где-то далеко из-за угла доносились приглушенные шаги патрульной группы. Снег почти везде был почищен, поэтому по следам нас не вычислят. И это хорошо осмотревшись мы тихонько вышли двинулись вперед внезапно где то слева залаяла собака зараза тихо выругался савельев отпрянув назад еще утром ее тут не было уходим прошипел я раздался топот на снегу показались желтые лучи фонарей я насчитал троих Заметив среди стеллажей, сложенный в несколько слоев, толстый брезент, сверху засыпанный снегом, я устремился к нему. Савельев следом по пятам за мной. стену в края вниз, фактически оказавшись под ними, мы затаились. Сбоку не разглядеть, там повсюду кирпичи, а спереди сверху нас скрывал брезент. Если сидеть тихо, то есть шанс остаться незамеченными. Собака еще немного погавкала, а потом замолчала. Приблизившиеся патрульные, осмотрев все вокруг, несколько минут топтались на месте, болтая друг с другом. Голоса были невнятные, больше половины слов мы не разобрали. Сидеть на одном месте среди обледеневших кирпичей было очень неудобно и холодно, я даже начал подмерзать. Наконец они ушли. Выбравшись, мы тихо прошли вперед, добравшись до открытой площадки. Савельев кивнул в сторону закрытой двери, ведущей в подвал. Снег там был почищен, поэтому можно было не думать о том, как спрятать следы. Прошлой ночью я сломал замок. Туда можно войти. Дверь просто прикрыта. Без лишних слов мы двинулись прямо туда. Спустились вниз по бетонным ступеням, оказавшись в темном подвальном помещении. Здесь одиноко горела тусклая лампочка, сороковка. Было прохладно, но сухо. Едва заметно пахло хлоркой, куда сильнее сыростью. Подвал оказался заставлен какими-то картонными коробками, ящиками, тюками. Все в пыли и паутине. Это у них тут что-то вроде старого склада. Что дальше? Отсюда должен быть проход на цокольный этаж здания. Госпиталь не вверху, а внизу. Сверху административный корпус, какое-то прикрытие. Порыскав по подвалу, мы нашли две двери. Первая вела в другой, точно такой же подвал. Но там было темно, пыльно, и все заставлено мебелью. А вот вторая дверь оказалась закрыта на небольшой амбарный замок. Сбив его ударом рукоятки пистолета, Савельев тихо приоткрыл дверь. С той стороны оказался короткий темный коридор, где стояли медицинские каталки, старое оборудование. Далее вторая дверь, не запертая. А за ней прямой коридор, освещенный белыми люминесцентными лампами. Справа и слева двери, у одной из них стоял охранник в классическом костюме. Здесь царила тишина. Было очень чисто, а внутренняя отделка как будто бы из начала 2000-х разительно отличалась от той, что была в поликлиниках и военных госпиталях. Этот госпиталь явно содержится на какие-то отдельные средства, естественно, выделенные из государственного бюджета. Причем средства немалые. Неудивительно, что раненого генсека привезли сюда. Здесь наверняка первоклассное медицинское оборудование, специалисты и условия пребывания. А с вида ты и не скажешь. Обычное, даже обшарпанное двухэтажное здание с неприметными воротами и будкой охраны. Как Савельев вообще об этом месте узнал? В конце коридора стояли двое врачей в белых халатах и головных уборах. Они о чем-то беседовали, у одного в руках, то ли журнал, то ли медицинская карта. «Отлично, мы уже близко», — мыкнул Савельев, внимательно глядя вперед через полосу стекла. «У тебя ствол с собой?» «Да, но я не хочу им пользоваться». «Надеюсь, не придется. Это на самый крайний случай». «О чем думал Савельев? О возможной перестрелке сотрудниками «девятки»?» Это даже не смешно. А я размышлял только об одном. Неужели Михаил Горбачев сейчас действительно содержится где-то здесь? Для чего? Чтобы обезопасить и исключить возможные повторения покушения? «Громов, смотри», — прошептал Савельев. «Охранника нужно как-то отвлечь. Он тут не просто так стоит и однозначно вооружен». Есть идеи. Пошумим немного, он подойдет, заглянет сюда. Тут мы его и обезвредим. А дальше все просто. А если нет, возразил лейтенант, если вызовет сюда подмогу, здесь охраны человек 10 не меньше. И они настроены крайне серьезно, шутить не будут. Сразу огонь на поражение, без разговоров. Если силы серьезные, они мгновенно поднимут шум такого уровня, что здесь только танк и поможет. К счастью, с нашей стороны никаких действий не потребовалось. Внезапно у охранника ожила рация. Тот опустил подбородок, произнес что-то в воротник костюма. Затем кивнул и торопливо направился к выходу. Врачи поспешили за ним. «Ага». Хмыкнул я, заметив рубильник на стене в нише, закрытой стеклянной дверью. — Это наш шанс. Не дожидаясь, я тихо выскользнул из коридора, рывком открыл крышку и потянул рубильник вниз. Свет в коридоре погас, но тут же включилось дежурное освещение. Мимо меня проскользнул Савельев. Не прошло и десяти секунд, как оба оказались у той самой двери, что охранял сотрудник КГБ. «Заходим?» Я кивнул, вытащил пистолет. Толкнув ногой дверь, мы решительно влетели внутрь. Там, на специальной медицинской кровати, накрытый белым одеялом, лежал человек. Вокруг куча сложной дорогой аппаратуры, капельницы, еще какие-то трубки, провода. Пахнет стерильностью, лекарствами. Типичный медицинский запах, но не противный, а скорее даже приятный, успокаивающий. Я медленно подошел к кровати. Точно, он. Горбачев. Вон на голове родимое пятно видно. Ни хрена себе. Вот это честь, блин, видеть первое лицо СССР, да еще и так близко. Глаза закрыты, сам бледный. Состояние наверняка тяжелое, но стабильное. Видно два ранения, одно из них в плечо. Алексей подошел с другой стороны кровати, посмотрел на меня испытывающим взглядом. Мол, ну, я же говорил, он здесь, раненый, вот, пожалуйста. Только напрашивался закономерный вопрос. А зачем мы сюда пришли? Вдруг. Со стороны коридора раздались отчетливые шаги. Савельев дернулся, схватился за пистолет и застыл в нерешительности. А я, бросив торопливо взгляд по палате, увидел раздвижную дверь справа от входа. Туда, живо! прошипел я, рывком рванув туда. Алексей за мной. Мы едва успели закрыть за собой дверь, оставив небольшую щель, как в палату вошел один человек высокого роста, широкоплечи, в расстегнутом черном пальто на шее болтался шарф, голова без головного убора. В правой руке небольшой дипломат. Он вошел, быстро осмотрелся, затем замер, глядя на раненого. Он совершенно не был похож на врача. Далее он медленно подошел к столику. Положил свой дипломат, затем снял пальто и шарф. Вновь подошел к столу, открыл дипломат и извлек оттуда стеклянный шприц, наполненный прозрачной жидкостью. Затем повернулся, медленно подошел к кровати с раненым. Несколько секунд молча смотрел на него, затем негромко усмехнулся. Протянул руку со шприцем к одной из капельниц и уже собирался проткнуть иглой пузырь, чтобы ввести содержимое внутрь. Я дернулся было, хоть и неуверенно, но Савельев меня остановил. — Не нужно! — тихо, но жестко прошипел он. — Пусть делает то, зачем пришел. Так для всего советского народа будет лучше. Я знаю. И тогда я понял что в этих словах кроется та же самая правда, которая была известна и мне из прошлой жизни. «Черт возьми, Савельев, кто же ты?»